Глава первая. Нужный поворот. Лика открыла дверь машины. В лицо пахнуло жаром, будто в баню вошла. Ветер стих, воздух был горячим и сухим. Кругом ни души. Зеленили деревья, старательно светило солнце, безоблачное небо было слишком ярким для средней полосы. Стрик от цикад казался раздражающе громким и перекрывал сбивчивый рокот мотора. «Пора звонить Колесникову», — мрачно сказала Лика. «Скажи, что мы заблудились. Пусть попросит кого-нибудь нас встретить». Ксения скривилась и полезла в машину за айфоном. «Сети нет, странно». «Только что ловил». Лика дёрнула гаджет из Ксениных пальцев. «Проверить». С Ксени сталось бы соврать. Она умудрилась потерять на Ярославском шоссе жёлтый школьный автобус, за которым должна была ехать и теперь вполне могла колесить по полям до опустошения бензобака, лишь бы не позориться перед Колесниковым. Но в правом углу экрана подсвечивалась только одна палочка приёма сети, а мобильный интернет показывал букву «И». Свой допотопный Хуавей Лика не стала даже вынимать, он разрядился за время поездки. У Ксении в машине имелся только один USB-переходник, через него ненасытно поглощал электричество iPhone. Дорога превратилась из тряской грунтовки в две наезженные колеи с жёсткими пучками полевой травы между ними. Ксения не зря боялась ехать дальше. Осколки красного рассеивателя в ближайшей яме говорили о том, что кто-то уже разбил здесь габарит. А Ксения на Нексе, наречённая Нексюшей, с трудом выдержала испытание даже асфальтированной частью пути. Узкая однополоска у упоречья, больше похожая на монохромное лоскутное одеяло. Лика огляделась. Поблизости не было обещанного колесниковом поворота налево, к озеру. Одиноко торчал выцветший на солнце указатель «Вёксицы», 0,1. Вдалеке виднелась маковка церквушки, почерневшая, без креста. Впереди поросшей травой останки некогда жилых домов. Один умудрился сохранить целую стену с квадратным проёмом без следа стёкол. Окошко смотрелось нелепо в отсутствие остальной части дома. Остов другого состоял из нескольких массивных брёвен у самой земли. Они едва были видны в зарослях. За высоченными зонтиками борщевика Лика разглядела ещё не рухнувший сарай, рядом с ним вросшую в землю тачку. Кое-что показалось Лике странным, и она подошла ближе. Доски прогнили, дверь висела на одной петле. Но вместо жёстких стеблей, пожелтевшей от солнца травы, по земле стелился ровный газон, зелёный и густой, как в московских парках. Лика нервно хмыкнула и оглянулась. Ксения шла в противоположную сторону, поднимая вверх то одну, то другую руку с айфоном, будто смена конечностей могла помочь поймать сеть. Цикады стрекотали всё громче, по шее противно щекоча проползла капелька пота. Лика утерла лоб тыльной стороной ладони, И, вздохнув, двинулась к признакам цивилизации, обогнула почерневшую от времени заброшку и увидела аккуратный дом, выкрашенный зелёной краской. Ни подъездной дорожки, ни тропинки. Крыльцо, очевидно, было с другой стороны. Лика подошла ближе. Она никак не могла выкинуть из головы навязчивые мысли о пряничных домиках посреди глухих лесов. Солнце слепило, отражаясь от резных белых наличников. Каждый вдох обжигал, как пар от кофейной чашки. Воздух пах чем-то горьким. В голове неприятно гудело. Казалось, мозгу стало тесно. Он будто разбух и давил изнутри на череп в том месте, где у младенцев был родничок. «Теплового удара мне не хватало», — подумала Лика и снова оглянулась. Ни машины, ни Ксения отсюда видно не было. «Не гудел даже моторный Ксюши». Видимо, Ксения её заглушила. Лика больше не слышала цикад. Ветер окончательно стих. Птицы умолкли. Тишина давила на уши. Небо синело до боли в глазах. Во рту пересохло. Солнце казалось беспощадным. Мысли ворочались лениво, тяжело. Лика переводила взгляд с травы. Ровный, свежескошенный. На неподвижный кружевной тюль за стёклами окошек. Лика пыталась вспомнить, зачем она здесь. Кажется, они с Ксенией куда-то ехали и потерялись. Когда? Вчера? Неделю назад? Или прошлым летом? Шея затекла, никак не хотела поворачивать тяжеленную голову. Лика понимала, что нужно было оглянуться, позади кто-то стоял. Он рассматривал Лику из темноты, поселившейся в заброшенном сарае. Чужой. Недобрый. Но сил не осталось. Хотелось улечься прямо здесь и уснуть. Выгореть на солнце. Проржаветь, как та старая тачка, да врасти в землю. Перед глазами запрыгали чёрные точки. Трава показалась не зелёной, а бурой. Тюль шевельнулся. Позади скрипнула дверь. И Лика, сама не понимая, что делает, со всех ног рванула обратно. Она боялась, что увидит у дороги только безлюдные, выжженные зноем поля. Или ещё хуже, порыжевшую от коррозии старую Нексию с открытым капотом, из-под которого уже умукнули все детали, с проросшей через пол травой, с выбитыми окнами и спущенными колёсами. От корпуса Нексюши веяло жаром. Мотор бодро гудел. Ксения, нервно стучавшая пальцами по экрану телефона, подняла на лику глаза. «Поехали отсюда, а? Только резче» пробормотала Лика. Не дожидаясь ответа, села в машину. Ремнём в замок попала с третьего раза. Пальцы тряслись. Ксения плюхнулась на водительское кресло. «Как я тут развернусь, Лик, места мало. Видела, какие тут здоровенные канавы с обеих сторон. Попаду туда колесом и фиг, выеду. Давай заднюю, ты же говорила, что по зеркалам хорошо ездишь. Чего тебе вдруг приспичило? Могли бы ножками поискать поворот». Лика вздрогнула. Она не хотела даже выходить из машины, не говоря уже о том, чтобы шляться по округе ножками. Нечего тут ловить. Лика надеялась, что раздражение скроет страх. Не хватало ещё напугать Ксеню. «Поехали обратно в поречье, там была сеть. Хватит с меня твоих приколов». Ксения обиженно надулась, но всё-таки поставила коробку на реверс. Лика вжалась в сиденье, чтобы не мешать. Нэксюша начала потихоньку отползать назад. Лика не решалась поднять глаза и посмотреть на заброшки, пока машина не отъехала метров на сто. Но стоило Лике взглянуть вперёд, как сердце застучало в ушах. Она вскрикнула. Зелёный дом будто подполз ближе к самой дороге, вместе с газоном. Двинулся вслед за Ликой. Его больше не скрывал сарай и широкие, как колёсные диски, листья борщевика. У дома стоял человек. Похоже, мужчина. Солнце светило из-за его спины. Лика не могла понять, как он выглядел. Горячие блики мешали приглядеться. Ксения слишком сильно прижала педаль газа, на Ксюшу тряхнула и перекосила, мотор заглох, Ксения выругалась, злобно глянула на Лику и вышла из машины. Обошла её сзади, вернулась. Лика почему-то опасалась, что Ксения могла заметить явно обитаемое жилище впереди, а вместе с ним и незнакомца. Уж точно тогда бросилась бы спрашивать дорогу. Лика снова невольно представила разорённую временем машину в поле, пустые сиденья, выцветшую до белого наклейку с восклицательным знаком на лобовом стекле. Когда Ксения открыла дверь, Лика вздрогнула. «Что с тобой? Ты чего орёшь и дёргаешься?» с досадой спросила Ксения. «Лучше скажи, что с машиной?» Ксения не ответила. Села, завела на Ксюшу, молча принялась вращать руль, поддавая газу. Мотор надрывался, но ничего не происходило. Только мерзко звоняла с жённым. Ксения прекратила судорожные манипуляции, запустила пальцы в волосы, растрепав своё каре. Потом уронила голову на руль. Раздался протяжный гудок». Из ближайших кустов выпрыгнул толстенный рыжий кот и припустил в поля. Лика принялась выискивать глазами человека, так напугавшего её. У при реклаксона он точно должен был услышать. У заброшек его не было. Но Лика не верила, что он ушёл. Наоборот, привлечённый шумом, мог подойти ближе. У Лики задрожала нижняя челюсть. Мелко, но ритмично. Лика нажала на кнопку блокировки дверей. Замок успокаивающий щёлкнул. «Ты чего заперлась?» Тут же спросила Ксения. «Случайно, хотела аварийку включить. Да кому ей тут отмигивать? Ты хоть одну тачку видела за последние полчаса? А нас теперь надо на трос брать, понимаешь? Ну иди сама, зацени масштабы». Лика прикрыла веки. Глубоко вдохнула раз, другой. Нехотя разблокировала двери и вылезла из машины. Ксения за ней. Оказалось, на Ксюше угодила задними колёсами в канаву, да так, что передние едва касались земли. «Капец!» — протянула Лика. «Тот ещё капец, Лик. Что мы скажем Колесникову?» «Да забей ты, всякое бывает», — отмахнулась Лика. Она прислушалась, боясь различить звук чужих быстрых шагов. «Всё тебе забей! Приехали, блин, помогать! Волонтёрки года! Заблудились и застряли в канаве!» Ксения резко провела пальцами по нижним векам, смахнув слёзы. «Ладно, можно дойти пешком до Твердина. Я видела там домики на пригорке. Если там живут не только старухи, то можно попросить помощи. Можно!» Машинально согласилась Лика и удивилась. Почему ксении не предложила обратиться за помощью в ближайший явно жилой дом, зелёный? Вдруг волосы взъерошил лёгкий ветерок. Горячий. Но это было лучше, чем ничего. Из куста послышалось суетливое птичье щебетание. Лика никак не могла понять, почему ей было настолько не по себе. «Ну, мужик, подумаешь, он ведь был один, а их с Ксенией двое». Ксения хоть и казалась хрупкой, Но хватка у неё была железная, синяки оставались. Лика не раз испытывала её силищу на себе. Всё-таки занятия спортом, пусть и гимнастика, для Ксении не прошли даром. А в бардачке у Нэксюши лежали перцовые баллончики, которыми девушек снабдил перед дальней дорогой Ксенин папа. До ближайшей обитаемой деревни было километров пять, не больше. И Лику не волновало, как на их приключение отреагирует Колесников. В конце концов, они с Ксенией согласились безвозмездно пасти его учеников в летней школе и весь август проторчать в забытой богом деревне. Где бы он еще нашел бесплатных кураторов, если б не подвернулись безотказные выпускницы? Лику беспокоило другое. Гудящий жар над полями, будто волнами катившейся по равнине, слепившее солнце, монотонный стрека цикад, пыль, висевшая в воздухе и не желавшая опускаться вниз. Их с Ксенией явная чужеродность, очевидная даже рыжему коту, стартанувшему из кустов. Эмигрировавший с места на место пряничный домик, у которого Лика чуть не улеглась спать. Тревогу разогнал внезапный гул мотора. Ксения глянула на Лику настолько решительно, будто была готова наброситься на случайную машину, лишь бы не пришлось позориться перед Колесниковым. Казалось, старая Нива вывернула прямо из поля около указателя вёксицы едва не задев зелёный дом. Лихо подскакивая на ухабах, машина подъехала к девушкам и затормозила. Ксении даже не пришлось кидаться под колёса. Первой из него вышла девушка, светло-рыжие волосы были завязаны в высокий конский хвост. Нос и щёки выглядели так, будто её лицо припудрили тростниковым сахаром. Она замерла около двери машины, окинула взглядом Нексию, подбежала к Ксении и схватила её за руки. «Можно я вас сфоткаю?» Ксения оторопела. Захлопала ресницами, глядя в улыбающееся лицо незнакомки. «Зачем?» Девушка отпустила Ксении на конечности, отступила на шаг, раскинула руки. Поле переходит в небо, а между ними прямо посередине застряла серебристая машина. «Ни туда, ни сюда!» «И в небо не улететь, и в поле не остаться!» «И вы с Ликой красиво смотритесь, такие разные!» Я бы зарисовала прямо сейчас, да долго, так что проще сфотографировать». Теперь уже пришла очередь Лики вытрящить глаза. Откуда незнакомая девчонка знала её имя? Анна Ксюша действительно будто бы влипла в паутину между небом и землёй. Приподняла передние колёса, возомнила себя самолётом, отрывающимся от взлётной полосы. Водителя Ксения с Ликой заметили только когда тот рассмеялся. Мая вечно всё фоткает, а иногда просто садится на землю, достаёт скетчбук и начинает рисовать. «Ох, девчонки, видели бы вы свои лица!» Он снова усмехнулся. «Это Макс, мой брат!» Представила Майя. Она уже вовсю фотографировала, так и не дождавшись разрешения. «Оно и видно!» Буркнула Ксения. Действительно, Макс и Майя оказались одинаковыми, как два зёрнышка в банке сладкой кукурузы. Оба светло-рыжие, темноглазые, загорелые и веснущатые. Наверняка они были ровесниками Лики с Ксенией и тоже недавно окончили школу. «У меня только один вопрос». Начала была Лика. «Только один?» — перебила Ксения. «Пока что один». «Откуда вы знаете моё имя?» — Николаич сказал. Ответил Макс. Его заявление не внесло ясности. Ксения возвела глаза к небу. И Майя сжалилась. Виктор Николаевич сказал искать на дороге двух девушек, на серебристой Нексии. Одна девушка высокая, блондинка с короткими волосами. Её зовут Ксения. Другая кудрявая Лика. «Колесников?» Хором закричали Лика с Ксенией. «Он самый», — сказал Макс. Лика вздохнула с облегчением. «Наконец начало происходить что-то адекватное. Нам нужно как-то машину вытащить». «Я пыталась сама выехать, но только сцепление изнасиловала», — сказала Ксения. Макс покачал головой, и она покраснела. «У меня трос есть». «Зачем трос?» — перебил Макс. «Ты рулей, а я толкну». «Ты уверен? Канава глубокая». «Уверен, только колёса прямо поставь, они у тебя налево смотрят». Он ловко спрыгнул в канаву, а Ксения села за руль, завела на Ксюшу, открыла окошки. Лика была уверена, что так легко им машину не вытащить. Но ошиблась. Ксения выровняла колёса, дала по газам. Макс, взявшись за бампер снизу, всем телом навалился на корпус Нексии. И, о чудо, машина выкатилась обратно на дорогу. Майя захлопала в ладоши. «Всего делов-то», — сказал Макс, вылезая из канавы и отряхивая руки. Вид у него был очень довольный. «Давай помогу развернуться». «Канавы в зеркала особо не увидишь». Пока Ксения под руководством Макса разворачивалась, Лика спросила у Майи. «Вы же приехали со стороны Вёксиц. Но мы были там и не нашли поворота налево. Походу, вы его пропустили. Там такое неприметное местечко за большим кустом. А кто живёт в зелёном домике в Вёксицах?» Неожиданно сама для себя спросила Лика. Майя заметно побледнела, так что веснушки стали ярче. Испуганно глянула на Лику. Потом снова заулыбалась, но как-то натянуто Макс поманил их рукой. «Девчонки, поехали уже! Потом наболтаетесь!» Майя быстро запрыгнула в Ниву, и Макс лихо развернулся. Его машине канавы были не страшны. А Лика поплелась к Нексюше. Когда Лика села на своё место, Ксения тут же затараторила А этот Макс нормальный парень. Согласился не рассказывать Николаючу... — Тьфу ты, Колесникову, о том, что мы застряли в канаве. Осталось только сделать так, чтобы Колесников не увидел Маины фотки. Пробурчала Лика. Ксения сказала ещё что-то, но Лика её не слушала. Она смотрела на приближающиеся заброшки. Снова только прогнивший сарайчик. Ни дома с белыми наличниками, ни газона. Такие же, как и везде, заросли борщевика. Лика сглотнула. «Зря панамку не взяла. Походу, меня солнцем шарахнуло», — подумала она. Лика же как-то раз видела такое, чего на самом деле не было. Но вспоминать об этом не хотелось. Тем временем Нива свернула прямо в густой куст. Ксения крутанула руль и последовала за Максом. Лика ахнула, но тут же заметила, что между высокими ветвистыми зарослями пролегают две колеи, уходящие прямо в поле и дальше. В лес, на берегу озера. Это трудно было назвать поворотом. Но Лика могла поклясться, что не видела в кустах ни одной прогалины. «Реально хитрый поворот», — прокомментировала Ксения. «Ага. И его тут не было», — не удержалась Лика. «Не неси фигню». На Ксюше мирно шуршала шинами, будто Ксения ехала по платному шоссе с новым асфальтом. На самой границе между полем и лесом был воткнут обычный синий указатель — Чудзинова, 0,3. Дорога прошла вдоль опушки, свернула к озеру. Было не очень понятно, где заканчивались облака, и начиналась неподвижная водная гладь. Небо отражалось в озере, а озеро, казалось, отражалось в небе. Дорога снова вильнула. Впереди показались крыши домиков. Свершилось. Закатила глаза Ксения.